Часть третья. Травматологическая. Многообразие тупых, твердых предметов на наши головы. Оглянитесь вокруг. Вы увидите сплошь твердые тупые предметы. Это и компьютер, на котором я сейчас печатаю, бокал с водой, стоящий на столе, сам стол, моя гитара, миска, из которой пьет кот, мобильный телефон, ботинки, стены, пол, банка с мороженым, И еще десятки и десятки вещей. Всеми ими можно причинить повреждения и даже убить. Раны, нанесенные ими, отличаются многообразием, часто множественностью, и могут маскироваться под повреждения острыми предметами, огнестрельные ранения и тому подобное. Из-за своей распространенности твердые тупые предметы чаще всего используются в бытовых конфликтах. В романах или кинофильмах оружием являются кинжал или стилет или пистолет, благородные и поэтами и писателями. Действительность гораздо прозаичнее, что попалось под руку тем и бьют, а что может вероятнее всего оказаться под рукой? Все то, что было перечислено ранее. Как я уже говорил, в настоящих преднамеренных убийствах твердые тупые предметы почти не применяются. Обычно они идут в ход при убийствах, в быту или несчастных случаях. Но и те, и другие очень часто связаны с употреблением алкоголя. Несколько пьяных господ внезапно понимают, что один из их компаний – недостойный подлец. А когда возникают личные неприязненные отношения, годится все, что не попадя. Вот лишь несколько примеров несчастных случаев, в которых участвовали твердые тупые предметы и алкоголь. Утром сотрудники одного государственного учреждения, придя на работу, увидели, что около стены лежит человек явно без признаков жизни. Определили это по наличию фрагментов головного мозга в его волосах. Человек с мозгом вне головы обычно считается мертвым. Приехавшие милиционеры следов борьбы не нашли. Зато вскрылось отсутствие кондиционера на третьем этаже. Вернее, кронштейны для его крепления имелись, а кондиционера не было. Тайна, покрытая мраком, но милиции повезло. Во-первых, на одной из улиц недалеко от места происшествия обнаружился спящий мужчина с кондиционером в обнимку. При этом на приборе, с одной стороны, виднелись явные следы крови и вещества головного мозга. А во-вторых, на стене здания находилась видеокамера, которая и зафиксировала весь экшен от начала и до конца. При исследовании трупа в морге эксперт выявил открытую черепно-мозговую травму. Кроме того, в ране оказались частицы краски, идентичные той, что покрывала кондиционер. А что же случилось? Жили-были два товарища. Как-то сидели они, отдыхали от трудов праведных. Даром, что никто из них не работал. Выпивали и думали, где бы срубить денег по-легкому. И родилась у них в голове гениальная мысль – стырить кондиционер. Мысль сама по себе дурацкая, кому нужна лишь внешняя часть кондиционера, разве что на металлолом сдать. Так и решили поступить. Допив остатки водки, пошатываясь, подельники пришли к тому самому госучреждению. Как достать кондиционер? Тот, что помоложе, забрался по пожарной лестнице и открутил болты, на которых устройство держалось. Удалось это ему не без труда, но он справился. Осталось только опустить добычу на землю. Но зачем, если все равно планировалось сдать прибор в металлолом, зачем тому, кто стоял внизу, было его ловить? Представляете картину? Кидаю, ловлю. Конечно же, трофей попал ловцу прямо в голову. А после того, как первый воришко увидел, что его друг пить больше не сможет, он решил таки унести кондиционер в пункт приема, но по дороге устал и уснул, после чего и был принят милиционерами. А вот этот случай одновременно и нелепый и трагичен. Компания молодых людей возвращалась ночью из бара в состоянии глубокого веселья. Один из собутыльников, парень 21 года, не удержался на ногах и упал левым боком на металлический заборчик. Один из тех покрашенных в отвратительные зелено-желтые цвета, которых очень много в городе. Парня подняли и под шутки, и подколы в свой адрес он сел в метро и поехал домой, где лег спать. На следующее утро мать обнаружила его мертвым. При исследовании тела эксперт сразу обратил внимание на примерно 3 литра крови в брюшной полости, а при дальнейшем исследовании он обнаружил и причину кровотечения – разрыв селезенки. Всю ночь из разрыва шла кровь, пока не наступила смерть от массивной кровопотери. Концентрация этилового спирта в крови соответствовала алкогольному опьянению средней степени. Обычно разрыв селезенки сопровождается сильными болями, да и кровотечение дает вполне характерную клиническую картину, но в данном случае все симптомы были стерты из-за опьянения. Иногда бывают прямо киношные случаи. Мертвый мужчина был обнаружен у себя в доме. Со слов родственников, он в пьяном виде спускался по лестнице, не удержался на ногах и упал примерно с половины второго пролета. Эти данные насторожили эксперта, И он внимательно исследовал шею, выявленный им поперечный перелом шестого шейного позвонка и явился причиной смерти. Вообще, когда встречаются алкоголь и твердые тупые предметы, ничего хорошего не происходит. В моей практике было несколько случаев, когда люди погибали исключительно по собственной глупости, усиленной алкоголем. Вот две похожие истории. Один парень выпивал в компании сверстников, и вот когда уже было выпито изрядно, молодежь вышла курить на балкон. Хотелось чего-нибудь эдакого, и один господин самоуверенно заявил, а спорим, я могу на балконе повиснуть, а потом обратно залезть. Идея всем понравилась, упражнение казалось легким и веселым, и тот господин, надо отдать ему должное, никого не разочаровал. Он, честно, выполнил первую часть упражнения, но залезть обратно не смог, селенок уже не осталось. Проблема была еще и в том, что балкон находился на шестнадцатом этаже, а летать молодой человек не умел. Когда собутыльники сообразили и попытались затащить его обратно, у них ничего не получилось, и парень рухнул вниз. Второй случай был попыткой подражания герою одного видеоролика. Все, наверное, видели в интернете кадры, Запечатлевший, как один отмороженный парень прыгнул с крыши девятиэтажки в кучу снега. Ничего с ним не случилось, он еще и видео записал. Никогда так не делайте. Однажды вечером в квартире на пятом этаже веселилась компания. Время было позднее, выпито много, душа требовала праздника и зрелищ. Под окном пятиэтажки на мело большой сугробы приятели решили повторить прыжок человека из Ютьюба. Тем более, что высота была в два раза меньше, а сугроб сверху казался в два раза больше. Молодой человек, ему еще и тридцати не было, решил показать класс и с криком «Ура!» «Почему ура?» сиганул вниз. При этом приятели, ждавшие его внизу, одобрительно свистели. Но что-то пошло не так, и товарища пришлось вытаскивать из сугроба в не очень живом состоянии. Пока туда-сюда, Вызвали скорую, но она приехала уже к трупу. При исследовании тела были обнаружены разрывы печени, кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку и ушиб головного мозга, а также разрывы легких. Что касается бытовых конфликтов, то они почти всегда начинаются одинаково. Выпивали два товарища. Стандартное начало, не правда ли? Сколько историй начинается именно с этого освященно действия? Один из собутыльников крайне низко отозвался о личности другого. Говоря непротокольным языком, один назвал другого козлом. историю умалчивает, аргументировал ли он свое мнение или просто рубанул правду матку в глаза, но сотропезник его, имея, видимо, натуру нежную и чувствительную, очень обиделся. Обиделся это из протокола допроса, цитата. Не имея, видимо, сил и достаточного словарного запаса, объяснить, что он не козел, мужчина схватил первое, что попалось под руку. Молоток оказался замечательным предметом для доказательства неправоты его визави. Результатом дискуссии стала поездка одного господина в морг, а другого в тюрьму. У погибшего обнаружили открытую черепно-мозговую травму. У него были раны на голове от ударов молотком и перелома костей черепа. Случаев, подобных этим, пруд пруди. В крови погибших алкоголь гораздо чаще присутствует, чем отсутствует. Конечно, бывают трагические и несчастные случаи, когда человек перед смертью не выпивал. Мужчина 42 лет, поздним вечером шел с работы домой. Начиналась гроза, ветром отломила ветку тополя, она и упала на голову несчастному. Смерть на месте. Никто не ожидал, что ветка окажется тем самым твердым, тупым предметом, который оборвет человеческую жизнь. Хотя было штурмовое предупреждение. Подобные случаи бывают и с сосульками, и с фрагментами карнизов, которые отваливаются, бывает, что из окон выбрасывают какие-нибудь предметы, которые могут угодить на голову прохожим. «Может быть, поэтому я стараюсь не ходить близко к стенам домов».